Полина Рей. Цена твоей неверности. Господи, Оля, когда ты собиралась сказать мне, что планируешь рожать? Муж возмущается, пока я корчусь от боли. Мне не до него, я жду скорую, ведь теряю малыша прямо в эти секунды. «Тебе 44. хорошо, что это произошло сейчас», продолжает распаляться Денис. «Сейчас». «Когда ты сказал, что уходишь к молодой?» Выдыхаю, едва слышно. Он действительно сообщил мне об этом с полчаса назад. «Да, именно так. Не хочу быть к тебе привязанным на ближайшие 18 лет». Тогда меня увезли на скорой, и ребенка я потеряла. Потом мы с мужем развелись, хотя я уже знала, что у меня от него будет пожизненный секрет». А именно, «Детей было двое, и второй чудом выжил». Такое бывает, но редко. И я сохраню эту тайну навсегда. Не хочу снова платить слишком большую цену за неверность мужа. Плохие знаки относительно моего брака с Денисом появлялись раз за разом но я их игнорировала возможно так поступают все женщины которые прожили с мужем двадцать с лишним лет я не знала мне сравнивать было не с чем а все рассказы подруг о том какие мужики козлы конечно я воспринимала лишь через призму своего восприятия а уж оно у меня было довольно искаженным по мнению остальных ведь рядом со мной находился тот человек, в котором я была уверена на все сто. И вот примерно пару месяцев назад это доверие покачнулось, стало таять и исчезать. И всему виной те самые знаки. Однажды муж сказал в гостях, что живет со мной настолько давно, что не помнит, каково это быть свободным мужчиной. И, возможно, мне не стоило бы брать это близко к сердцу, если бы в голосе Туманова не звучало искреннее сожаление. Еще он стал регулярно являться домой позже. Банально до одури, я знаю, но все же это наводило меня на определенные мысли. И вот сегодня, прямо во время празднования дня рождения нашей дочери Софии, Денис заявил, что устал от однообразия. Случилось это в тот момент, когда мы остались за столом наедине. Отмечали в привычной компании, в привычном же месте, что Туманова, как оказалось, даже взбесила. «Ну зачем опять собирать всех, включая стариков, если это уже никому не нужно?» – раздраженно проговорил он, в который раз сбросив звонок. На них муж не отвечал в течение всего вечера, а на мои вопросы пояснял, что это надоедливые сотрудники очередного банка. «Я не понимаю твоей досады, Денис», — мягко проговорила я. «Посмотри, как наши родители счастливы. Ну а то, что Соня в начале вечера куксилась, так это прошло. Дочь же понимает, что сегодня отпразднуют с семьей, а завтра с друзьями». Я улыбнулась мужу, но он лишь сильнее свел брови на переносится. Даже в таком хмуром виде Туманов не вызывал у меня никаких чувств, кроме абсолютных принятия и любви. Так было всегда, с тех самых пор, как мы познакомились с ним при весьма забавных обстоятельствах. Мне только выдали права, и я впервые села за руль. А Туманов слишком близко подошел к обочине, где разлилась большая лужа. Ну и получил целый фонтан брызг, которыми я его щедро отоварила. Могла уехать, и мне за это, скорее всего, ничего бы не было, но я осталась остановилась, вышла из авто, выслушала все, что Денис обо мне думает, а потом докинула его до дома. И с тех пор мы почти не расставались. Командировки Туманова, в которые он начал отправляться пару лет назад, когда занял на работе отличную должность, были не в счет. «Ладно, окей», – буркнул Дэн и сосредоточился на том, что стал читать новости или сообщения в телефоне. А я вздохнула задумавшись о том, как муж воспримет известие о том, что я беременна. Учитывая, что за последние несколько месяцев он стал довольно раздражительным, а порой даже грубым, я не могла предположить, какой вердикт меня ждет. Детей, конечно же, мы больше не планировали. Мне 44, муж на 2 года старше. Вроде бы жизнь у нас сложилась целиком и полностью, так что младенец в таких обстоятельствах не задумывался уж точно. Но, как говорится, нарисовали не сотрешь. Я жду ребенка, Хотя, откровенно говоря, меня это и пугает в первую очередь. Наши родители и счастливая Соня, которая натанцевалась от души с обоими дедушками по очереди, вернулись к столу, и разговор опять потек в том русле, которое можно было назвать домашним. Когда темы знакомы настолько, что, кажется, кто-то только заговорил, а ты уже знаешь, что будет дальше. Остаток вечера прошел с одной стороны спокойно, с другой нервно. Мне передавалось то состояние, в котором находился муж. При этом оно разгонялось все сильнее с каждой секундой, пока не достигла апогея. И когда София решила, что сегодня переночует у моих родителей, а отец и мать Туманова были отправлены на такси домой, Денис вдруг сорвался на мне. «Почему ты опять копаешься?» Обрушился на меня он, когда я упаковывала ту еду, которую в ресторане нам собрали с собой. Я аж ушам своим не поверила, повернув голову к Дэну. Да что с ним такое происходит, если его настолько все бесит? Может, что-то на работе случилось, а он чисто по-мужски решил не жаловаться? Я не копаюсь, Дэн. Сейчас все будет готово, не переживай. Он закатил глаза и воздел глаза к небесам. И я поспешила переключить внимание Туманова, сказав. Проводи, пожалуйста, Соню и родителей, когда я с ними попрощаюсь. Кивнула туда, где мои папа и мама в компании Софии одевались на выход. А я как раз спокойно здесь все дособираю. Казалось, что муж хочет сказать что-то еще, причем явно неприятное. Однако Туманов промолчал к моему облегчению. А когда мы с родителями и дочкой расцеловались, и Денис отправился провожать их на улицу, я опять стала задаваться вопросом. Что такого могло случиться у Дэна, если его настолько корежит? Что ж, наверное, надо просто спросить об этом, когда окажемся дома. Что толку гадать? А когда окажется, что все в порядке, просто он немного устал, я расскажу про ребенка. Хотя... Похоже, сегодня для этого вечер абсолютно неудачный.